Глава 9. После завтрака я позвонила Носову. Нашёл тётку, о которой я в СМС написала. Есть такая, сказал Сергей. Поросятина Светлана Игоревна, москвичка. Владела отелем Свет звезды. Потом гостиница перешла в другие руки, где Светлана сейчас неизвестно. Чему на тебя заинтересовала? Я повторила рассказ Наталье. И что? спросил Серёжа. У неё была маленькая гостиница, баба разорилась, продала бизнес, скатилась по социальной лестнице к её подножию. Может, она алкоголичка, наркоманка, ей пришлось зарабатывать мытьём чужих домов. Не от большого ума тётка решила угодить новым нанимателям. Хотела им понравиться, надеялась, что её будут постоянно вызывать. Ничего, кроме глупости тут не вижу. Женщина, которая служит уборщицей, как правило, не богата, вздохнула я. И что? повторил Носок. Денег у неё мало, продолжала я. Такие тётушки магазины "Баг" не посещают. Они просто не знают, что у нас есть много товаров по акции, есть прекрасная продукция низкой ценовой линейки. Пока тебя не понимаю, буркнул Сергей. Я начала объяснять. Постели облили нашими новыми духами. Подчёркиваю духами. Хорошо, что не усыпали сухим горохом, перебил меня Сергей. Дай договорить, попросила я. Возьмём всю ту же ночь. Она существует как духи и парфюмированная или туалетная вода. Аромат везде одинаков, но в духах эфирных масел от 18 до 30% растворяют их в 96%-ном спирте. Получается самое стойкое средство, оно сохраняет свои свойства примерно 12 часов. Стоит дорого, порой запредельно дорого. Выпускают духи в маленьких ёмкостях не более 15 мл, не в дозаторах. Потом в линейке идёт парфюмированная вода. Эфирных масел в ней 12-13%, спирт до 90 градусов. Цена ниже, чем у духов, аромат может держаться часов 6. Вот эта разновидность ночи часто имеет пульверизатор. Завершает линейку туалетная вода. 8-10% эфирных масел, спирт 85, стойкость 2-3 часа аромата. А теперь внимание. По словам Натали, постель обрызгали не позже 5:00 вечера. В 17:00 горничные уже уехали. Мы вошли в спальню рано утром, запах меня чуть с ног не сшиб. Да на ткани запах держится дольше, чем на коже человека. Но учитывая время, когда использовали ночь в Мавритании, Светлану употребила именно духи, самый дорогой вариант. Не туалетная, не парфюмированная вода так долго не проживут. Знаешь, сколько стоят 15 мл новинки? Ну, говори, велел Сергей. 60.000 руб. по клубной карте и на 8 дороже для тех, кто её не имеет, отрепортивала я. Шутишь, да? хмыкнул носов. За чайную ложку вонючей воды, а в ложке всего 5 мл, уточнила я. Настоящий духи очень дорогое удовольствие, поэтому существуют менее стойкие, но не такие затратные варианты. Для обыденной жизни лучше всего подходит туалетная вода. Ночь в Мавритании в этой позиции стоит 10 тысяч за 75 миллилитров и 13 за 100. Это со скидкой для постоянных покупателей. Вопрос, может ли тётушка, которая ходит по домам убирать грязь, потратить прорву денег на приобретение нескольких упаковок духов? Духов! Ладно бы она их брала в подарок дочери на свадьбу, матери на юбилей, подруге на день рождения. Долго готовилась к торжеству, собирала деньги, накопила и порадовала кого-то любимого. Но вылить ночь в Мавритании на чужую кровать, сделать таким образом приятное хозяевам, которые впервые пригласили её на работу. Может, госпожа Парасятина-миллиардерша, которая скрывает своё состояние, моет полы по зову души, обожает возить тряпкой по полу. Хм. — пробормотал Серёжа. — Какая-то нескладуха получается. — Странно, — подхватила я и повторила слова другого моего приятеля, тоже следователя. — А что странно, то подозрительно и требует проверки. Я хочу поговорить со Светланой. — Попробуй найти её, — пообещал Серёжа. — Есть идея. — Правильно я понял. Ты встревожена тем, что произошло? — Да, — призналась я. — Очень. Мобильный Кристи отключён. — Это странно. Если она на работе, то нет. Вероятнее Барсова сейчас занимается с группой или с каким-то человеком. Она психолог. Иногда весь день не отвечает, пациенты могут идти потоком. Можно узнать в ме центре, на месте ли она, предложил Сергей. Она помогает родителям, уточнила я. И ведёт частную практику. Пациенты приходят в арендованную для работы квартиру. Я уже звонила туда, никто не отвечает. Найди мне телефон Алексея Сергеевича Муркина. Ладно, согласился Сергей. Степашка, есть предложение. У меня в отделе есть сотрудник. Шустрый, не дурак. Давай я прикреплю его к тебе. Велю помогать. Хорошо, согласилась я. Не обижайся, Зана Уносов. Честное слово, я сам занят по Маковку. Мне и в голову не придёт дуться, сказала я. Как зовут Шустрого, не дурака? Кирилл Лавров, он тебе сейчас позвонит. Обрадовался Сергей и отсоединился. Я оделась, вышла во двор, обрадовалась прекрасному июньскому дню и пошла в сторону крепостной стены, которая огораживает участок. Слова крепостная стена не шутка. Забор равесник замка. Он сооружён из отёсанных камней, которые плотно прилегают друг к другу. Время не подточило стены дома, не разрушило ограду, не тронуло тяжёлые железные ворота, через которые можно въехать на территорию. Участок у Барсовых огромный, но я целенаправленно шагала туда, куда нам с Кристи в детстве не разрешали ходить, к небольшому домику, который все называют сарайчик. До него я добралась не сразу, присела и начала шарить под крылечком. Строго-настрого приказывая нам маленьким девочкам не играть в сарае, Анюта Олеговна напрочь забыла о том, что ключ от домика всегда висел под крыльцом на гвоздике. Нам исполнилось по 10 лет, когда мы решили, что в сарайчике спрятана дочь короля, и один раз открыли дверь. А внутри были две комнаты, санузел и кухня. Мы вернулись в особняк в глубоком разочаровании, всю дорогу спрашивали друг у друга: "И почему нельзя туда заходить? Ничего волшебного там нет?" Мы даже хотели напрямую задать этот вопрос Анюте Олеговне, но живо сообразили: обим крепко влетит за то, что ослушались и обшаривали сарай. Запретный плод всегда сладок. Но мы после той экскурсии потеряли всякий интерес к строению. Спустя некоторое время мы услышали, как Наташа сказала Виктору Николаевичу: "Приехали рабочие чинить крышу веранды. Есть идея поселить их в сараюшке". "Хорошо", кивнул хозяин. И тут Кристия не выдержала. "Папочка, в домике у ограды будут жить строители?" "Да", кивнул отец. Его специально возвели для них в тот год, когда делали масштабный ремонт дома, а вы со Стёпой тогда ещё не родились. «Сарайчик — это общежитие», — разочарованно протянула я. «А мы думали, что там заколдованная принцесса живёт». «Её охраняет дракон», — добавила Кристи. «Очень нам хотелось посмотреть на него». А Виктор Николаевич расхохотался. «И как, ухитрились туда пролезть? Барышни, отвечайте честно». «Да», — признались мы с Кристиной. «Но там просто туалет, две комнаты с кроватями и кухня». «Почему нам нельзя туда заходить?» — заныла Кристи. «Потому что летающий змей существует», — зарычал Виктор Николаевич. «Он ночует в сараюшке, а принцессу он давно съел». «У-у-у-у!» Мы завизжали и удрали. Правда, открылось лет пять назад на дне рождения Юры. Именинник поднял тост за родителей. Сказал много добрых слов в их адрес, а потом произнёс. «Меня не выдрали ремнём даже тогда, когда мы с Колей забрались в дом, где селят рабочих, начали прыгать на кроватях и сломали их. Этого нам показалось мало, и мы в унитаз запихнули картошку. Только не спрашивайте, с какой целью. Нам с Колянам тогда исполнилось по семь лет». «Так вот почему нас со Стёпкой в сараюшку не пускали», — закричала Кристи. Гости начали хохотать, а Виктор Николаевич сказал. «Нет, туда прилетает по ночам дракон. У-у-у-у!»